Глава восьмая. С потери Курска положение вооруженных сил Юга России окончательно осложнилось. Уже не помышляя о Москве, стремясь лишь избегнуть катастрофы, задержать дальнейшее отступление, генерал Деникин выехал на фронт. То, что он видел в прифронтовых городах, на железнодорожных станциях, ужасало. Тыловики, фуражеры, снабженцы, квартириеры и прочие мародеры, словно соревнуясь друг с другом, ударились в откровенный и бесстыжий грабеж. Повсюду было одно — шел великий торг. Ковры, мануфактура, посуда, бронза, картины отдавались за бесценок, если, конечно, оплачивались долларами, франками или фунтами стерлингов. Не вызывали возражения империалы и драгоценности, принимались в уплату даже золотые зубы и коронки. Царские ассигнации спросом почти не пользовались, а уж на бумажные деньги вооруженных сил Юга России — колокольчики — никто и смотреть не хотел. Пьянство, лихоимство воровство еще более толкали белые движения к краю пропасти. Преступный разгул, набирая силу в неразберихе тыла, полз войска заражал их своим тлетворным дыханием. Горько было думать об этом человеку, который не однажды пытался покончить с ним самыми решительными мерами. Еще в первый день нынешнего, девятнадцатого года, словно в предвидении грядущих испытаний, генерал Деникин издал памятный циркуляр. В нем говорилось «Пьянство, разбой, грабеж, беззаконные обыски и аресты продолжаются. Многие офицеры не отстают от солдат и казаков. Я не нахожу поддержки в начальниках, почти всюду попустительство». Дальше этого терпеть нельзя. Самые высокие боевые заслуги не остановят меня перед преданием суду начальника, у которого безнаказанно совершаются безобразия. Памятен был циркуляр не только строгостью тона, но и тем, что оказался он подобно всем другим, совершенно невыполним. Решительности не хватило, чтобы раз и навсегда самыми жестокими мерами покончить с безобразиями. Стараясь поскорее держать победу, Деникин на готов был закрыть глаза. Утешал себя и других обещанием, что уж потом-то будет воздано по заслугам. Напрасно. Ох, как напрасно. Вынужденная его терпимость порождала ощущение безнаказанности. Безнаказанность вела к вседозволенности. В Харькове не только железнодорожная станция, но и привокзальные пути были забиты груженными вагонами. Перевозить военное имущество было не на чем, а с передовой сыпались жалобы, что не хватает патронов и снарядов. Командующий добровольческой армией генерал Ковалевский был пьян и доложиться Верховному оказался не в состоянии. Встретились они на следующий день. Ковалевский явился предачами очами Деникина, обрюзший и измятый. Было видно, что пьет он не один день, а, возможно, и не одну неделю, Но ни раскаяния, ни смущения Деникин на лице генерала не увидел. Более того, в глазах командующего доброй армии сквозили дерзость и непокорность. Вот так все и кончается. Если даже самые исполнительные и преданные разуверились, на кого обопрешься? «Доложите, Владимир Зинонович», — попросил Деникин и тут же предупреждающе добавил. «Диспозицию войск на сегодняшний день я изучил». «Меня интересует ваше соображения по поводу отступления». «Безверие и усталость, господин главнокомандующий». Деникин отметил эту уверенность и то, что, пожалуй, впервые Ковалевский наедине назвал его господином главнокомандующим. «Вы, стало быть, тоже? Я имею в виду, утратили веру?» «Если ее утратил лорд Джордж, почему бы не утратить и мне?» прямо посмотрел в глаза Деникину Ковалевский. «Так вот в чем дело», — недовольно подумал Деникин. «Иные новости движутся месяцами. Это же из Лондона до Харькова в несколько дней». Речь шла о нескольких выступлениях английского премьер-министра, которые глубоко уязвили также и самого Деникина. Первая относилась больше к Колчаку, от которого после его неудачи потери столицы омска отвернулись союзники. «Я не могу решиться предложить Англии, на плечи такую страшную тяжесть, какой является установление порядка в стране, раскинувшейся в двух частях света, мы не можем тратить огромные средства на участие в бесконечной гражданской войне. Большевизм не может быть побежден орудием. Правда, тогда успешное наступление добровольческой армии как бы перечеркнуло этот вывод, и англичане не отказались от помощи. Теперь же, буквально днями Последовало новое заявление. «Россия производит огромное количество зерна и всевозможного сырья, в чем мы очень нуждаемся. До войны Россия поставляла Европе 25% общего количества пищевых продуктов. Представляется необходимым восстановить с ней торговые отношения». Эти слова накладывались уже на отступление Деникина. А Англия явно готовилась кардинально пересмотреть свою политику. «А как вы?» – настойчиво спросил Ковалевский. «Вы как воспринимаете заявление Ллойд Джорджа, особенно это последнее, о прекращении блокады Советов и о восстановлении торговли? Как относитесь к разоружению армии Юденича в Истляндии, а переговоры между Истляндией и Советами, и их как прикажете понимать? Мне были бы понятны эти вопросы». «В устах кадета или юнкера?» — нахмрился Деникин. «Полноте, генерал!» — вздохнул Ковалевский и вновь пристально взглянул на Деникина. «У меня было время, чтобы подумать. Европа разорена, нуждается в сырье, в хлебе, в Европе армии безработных. Европа ищет выход из экономического тупика. Она уже созрела для того, чтобы пожертвовать нами». Глядя на Ковалевского осунувшегося и постаревшего, Деникин понял, что он не ждет ободряющих слов и в своих опасениях близок к истине. Англия одной из первых начала осознавать, что блокада Советской России — это тупик, и что из него надо выбираться. Чем раньше, тем лучше. Не знал только Ковалевский того, во что был посвящен Деникин. У Ллойд Джорджа, правительстве, был серьезный противник, военный министр Уинстон Черчилль не разделявший точку зрения премьер-министра. Он заручился согласием Кабинета на ассигнование 14,5 миллионов фунтов стерлингов для закупки войскам Деникина вооружения и боеприпасов. Ллойд Джордж произносил речи, а Уинстон Черчилль делал дело. Вместо ободряющих слов Деникин извлек из папки и положил на стол перед Ковалевским телеграмму Черчилля. Ковалевский, внимательно прочитав ее, Тихо произнес. «И все же, Антон Иванович, слово сказано. Нам нужны военные успехи, Владимир Зиманович. И тогда...» «Боже, до да чего мы дожили? Кому-то угождаем, кому-то заглядываем в глаза, протягивая просящую длань», — с гневом сказал Ковалевский. «И это мы? Россия?» но зачем же так-то?» — укоризненно покачал головой Деникин. «Я верю, что мы с вами еще увидим Россию независимой, могущественной». «Дай ты Бог», — сказал Ковалевский и при этом подумал. «Вряд ли вы и сами верите в это, Антон Иванович». А Деникину показалось, что он в чем-то убедил Ковалевского, вселив в него некоторую бодрость и, не откладывая, решил сразу же перейти к делу, тем более что время не ждало. Ему надо было отправляться дальше. «Подъездные пути забиты вагонами», — тихо и миролюбиво заговорил Деникин. «Разберитесь, Владимир Зинонович». «Быть может, двух-трех интендантов следует придать военно-полевому суду? Атмосферу обреченности и неверия надо искоренять. Атмосферу обреченности и неверия можно искоренить только победами на фронтах, а их нет». Ковалевский дождался, когда Деникин вопросительно посмотрит на него. «Их нет не только в Добровольческой, но также и в Донской, Кубанской, Кавказской армиях». Деникин молчал. И Ковалевский понял, что сказано им жестоко по отношению к этому немолодому уже человеку, взвалившему на себя такую тяжкую ношу, ибо виновников неуспехов на фронтах было предостаточно, и он, Ковалевский, в том числе. — виноватых искать легко, — задумчиво вздохнул Деникин. — А перед нами задача более трудная — остановить отступление. Вот хотел с вами посоветоваться, потому и завернул в Харьков, «Хитрите, ваше высокопревосходительство! Где Екатеринодар и Ростов, а где Харьков, чтобы вот так просто завернуть?» — подумал Ковалевский. На стол легла карта тридцативерстка, изрядно потертая на сгибах, и они склонились над прочерченной коричневым карандашом линией фронта, которая все время менялась. Последняя, самая жирная линия, протянулась от орла» к Ромам, Воронежу и касторной Но и эта линия уже давно не соответствовала действительности. В некоторых местах фронт сдвинулся и настой на 150 верст к Донбассу, Ростову и к низовьям Дона. Но Деникин не вносил коррективы. Не хотел, что ли, расстраиваться? Или продолжал верить, что еще возможно чудо? «Правее вас, донцы, кубанцы, левее корпуса Шиллинга и Драгомирова», — заговорил Верховный, — — водружая на нас пенсне. У Екатеринослава третий армейский корпус Слащева с Донской бригадой Морозова, терской Склярова, а также с Чеченским, Кавказским и Славянскими полками. Там идет борьба с Махно. Такова диспозиция. Думаю, нужно частью сил отойти в тыл, спрятаться за спины обороняющихся, чтобы сгруппироваться, передохнуть, а потом уже вновь выступить, Часть же сил бросить на оборону, медленно отступая, измотать красных. Ковалевский слушал и ловил себя на мысли, что и сам не раз думал о том же. Не изнурять все войска, а основную часть их вывести из боев, освежить, докомплектовать, вооружить. Лишь с такими войсками можно рассчитывать на успех в борьбе с противником, у которого уйма резервов. Деникин, между тем, продолжал. Предлагаю отойти двумя группами. Во главе с Оставкой в составе вашей армии Донцов, Кубанцев и Терцев на Кавказ. Войска Шиллинга и Драгомирова в Новороссию прикроют Николаев и Одессу. Крым, поинтересовался Ковалевский, глядя на выдающийся в Черное море полуостров с узким мостиком перешейка, переброшенного на материк. Северную Таврию и Крым отдадим Слащеву, пусть сохранит. А не сохранит, ну что ж. Едва мы с Дона и Буга двинемся в наступление, как красные вынуждены будут оставить Крым, если к тому времени и займут его. Замолчав, Деникин перевел глаза на Ковалевского, ждал, что тот ответит. Логично, логично, согласился Ковалевский и в то же время подумал, что Верховный напрасно пренебрегает Крымом. Мало ли как сложатся обстоятельства, а Крым уже однажды доказал, что в нем можно отсидеться в трудную минуту. Хотел было сказать это Деникину, но раздумал, видев, что главнокомандующий уже уверовал в свой план. Что ж, во всяком случае, это лучше, чем если бы мнений у Верховного было столько же, сколько различных точек зрения у его советчиков. — Значит, одобряете? — напрямую спросил Деникин. — Иного варианта тоже не вижу. Деникин словно ждал этих слов — Тихо и ласково, по-прежнему глядя прямо в глаза Ковалевскому, сказал, «На вашу армию, Владимир Зинонович, ложится главная тяжесть, отступая, задерживать противника, насколько возможно изматывать и задерживать, позволить другим отдохнуть и подготовиться к контрнаступлению. Это в силах добр армии», и, помолчав, уже жестко, словно гвозди в неподатливую стену вгоняя, добавил, Но без веры этого не сделать.